Глава 223. Битва с водяным драконом. Статус укращен. Лишь Йота, который имел навык демонических глаз, быстро понял, что водяной дракон кем-то использовался. Существа, которые были приручены с помощью этого навыка, имели в своих характеристиках статус укращен. Было сложно поверить в то, что их противникам был прирученный монстр, но он однозначно был настроен весьма враждебно в их отношении. В противном случае сигнал тревоги не сработал бы. Быть того не может. «Почему дракон здесь?» – вздрогнула Лассан. Дикие драконы считались самыми сильными монстрами среди всех существующих. Обычно местом обитания дракона были отделенные горные местности. Так, встретить дракона в местах, где обычно охотились авантюристы продвинутого уровня, вроде лауневских равнин, было просто нереально. «Юта-кун, беги!» У авантюристов, которые были атакованы дракона, было два варианта. Сдаться, быть съеденными или сбежать, пока не умрут. Компании Йота очень повезло, что они припарковали свои витроциклы неподалеку. Как дракон смог бы угнаться за нами, если бы они стали улетать от него на своих витроциклах? Эмм, я буду сражаться с ним Лассен Сан. Пожалуйста, возьми их и спрячьтесь в безопасном месте. Не исти чушь, тебе жить надоело? В словах Лассен можно было услышать нотки гнева. Йота уже давно не слышал от него подобной манеры речи. Юта был уверен в своих силах, но как он сможет справиться со своими проблемами, если при первом же признаке опасности будет убегать от неё? Несмотря на то, насколько сильны авантюристы, даже сильнейшие из них могут умереть во время миссии. Это было что-то однажды сказано Лассон Юта. За свою длинную карьеру авантюриста Лассон много раз видел, как умирали авантюристы вроде Юта. Расслабься, я не умру, спокойным тоном сказал Юта, успокаивая своё сознание. Глядя на пронзительный взгляд Юта, Лассон также несколько изменила свои мысли. Точно, Юта-кун. С момента, как я познакомилась с тобой, ты постоянно становился только сильнее. Юта никогда не кичился своей силой. Он всегда искал битвы, так как они могли помочь ему приобрести полезный опыт, который смог бы пригодиться в его будущих битвах против его врагов. Спика, Сильфия, скорее бежим к моему витроциклу. Ласэн решила забрать Спику и Сильфи на свой витроцикл, а затем понаблюдать за боем с безопасного расстояния. Что ж, а теперь нападай, как пожелаешь. Прежде всего Юта хотел узнать, как работала техника, которую он изучил в Эльфийской деревне против таких противников, как драконы. Подумав так, Юта решил принять атаку дракона в лоб. Водяной дракон издал мощный рёв, а затем мгновенно открыл свою пасть и выпустил ледяное дыхание. Множество ледяных осколков разных размеров устремились к Юта. Ого, атака на основе атрибута воды. И всех сопротивлений, которые Юта получил с помощью своего навыка кража навыка, сопротивляемость силе воды была самой низкой. Ну, растак Йота использовал технику стиля фантомной стали «Ускоренный двойной захват». Эта техника создавала спиралеобразную нить из манды, которая окутывала все тело владельца и увеличила до максимума его физические способности. Эта техника фактически была финальной техникой всего стиля фантомной стали. «Хозяин! Господин!» Голос пики Сильфи не достиг уж Йота, который был поглощен ледяным дыханием дракона. Однако, Йота, который укрепил свое тело с помощью этой техники, вполне смог выдержать атаку ледяного дыхания дракона. Ага, похоже, что я вполне в состоянии выдержать этот уровень силы. После завершения проверки Йота перешел в наступление. Приняв ледяное дыхание дракона, Йота использовал только одну из техник, которую выучил в эльфийской деревне. Так он хотел проверить и остальные техники. Так, он решил, что дракон был идеальным противником, чтобы проверить их. Поэтому он не стал убегать. Отлично, вперед! Теневой покров. Это был идеальный момент опробовать этот навык. Тень появилась в куче ледяных осколков и устремилась к летящему в небе водяному дракону. Используя тень, которую создавали осколки, получай. С помощью Теневого покрова Юта в один миг сократил расстояние с драконом и резко сдавил его шею. Водяной дракон, который в этот миг собирался выпустить очередное ледяное дыхание, неожиданно издал душераздирающий крик. Мать Божья, он реально дух дракона. Лассн снова вздрогнул. Обычно для того, чтобы справиться с драконом, который умел свободно парить в воздухе, нужно было несколько опытных магов, которые, используя передовую магию, создали бы специальную сеть. Это была стандартная тактика. Ласен, который был экспертом по сбору информации и знал всё и обо всех, слышал много раз истории о битвах с драконами, но он никогда не слышал, чтобы один человек голыми руками сумел задушить дракона. Но если Юта изначально мог так поступить, то что тогда он делал раньше? Почему он позволил ледяному дыханию дракона задеть его? Лассен, который не знал о принципах работы теневого покрова, не понимал о этого. Хе! Он наконец одолел его. Водяной дракон начал постепенно снижать свою высоту, а затем выпустил из своего рта пену и неподвижно замер на земле. Йота проверил свой статус. Параметр магии воды очень сильно возрос. Похоже, что водяной дракон дает плюс 50 к магии воды. Тем не менее, кто же стоит за этим драконом? Юта ещё раз внимательно осмотрела окрестности, но вокруг не было никого, кроме трёх девушек из его компании. Так Юта задача наклонил свою голову.